Глава сорок «Если это рефлейм, то я такой дешевкой не пользуюсь!» Немедленно изогнула бровь девица. «Я Диана, хозяйка квартиры, и мне очень интересно, на каком основании Игорь впустил вас сюда». «Что за обред Это его квартира!» Она ухмыльнулась. Она попыталась закрыть дверь, но Йоргис выставил руку и толкнул дверь назад, вталкивая незнакомку внутрь. «Это квартира мамы!» Он с явным трудом выговорил слово «квартира». Но это не помешало ему ударом ноги чуть не снести дверь с петель. Девица с визгом отскочила. «Что ты позволяешь себе, мелюзга?» «Где этот придурок?» — спросила я, входя следом. «Снова крутят хвостом перед Люцифером? Или его уже уволили?» «Слушайте, этот кретин обманул вас. Квартира принадлежит мне. Досталась от бабушки. Можете спросить соседей, если не верите, но факт остается фактом. Мне тоже крайне неприятная ситуация, поэтому я предлагаю разойтись мирно». «А с Игорем я разберусь сама». Брюнетка сузила глаза. «Ты специально решила Игорёшу напакостить, да?» На него мне глубоко наплевать. Наши отношения закончились на свадьбе Виктора Николаевича, когда Игорь толкнул меня с лестницы. Я бы рада была не вспоминать о нём, но он не стал выселяться из моей квартиры. «Толкнула?» «Да мы же на той свадьбе и познакомились». Он сказал, что ты вела себя как истеричка и прыгнула к каким-то мужикам в машину. «Эх, знала бы ты, как он переживал!» Накаченные губы утки дрогнули. «Утешала и успокаивала до самого утра!» «Догадываюсь, как именно. Будьте счастливы и всё такое, но подальше от моей квартиры». «Мам, мне её выгнать?» спросил Йоргис. Зная, что в этом парне куда больше силы, чем кажется, я не сомневалась, что он справится. «Слушай, мальчик, это владение Дианы», вмешался Армандо. «Ну, тогда ты немедленно уходишь». Он схватил её за плечи. «Мне неинтересно слушать». Армандо непривычно грубо вытолкнул визжащую девицу в подъезд, прямо в пижаме. «Надо было позволить ей хоть вещи забрать», — вздохнула я и натянуто улыбнулась. «Но «Ну спасибо вам». «Где у вас место силы?» Армандо посмотрел на меня, и я поёжилась. «Мне нужно вернуться». «Нет, ну что за придурок?» «Ладно вас, но я должен быть рядом. Если умирать, то вместе». «Прости за банальность, но это другой мир». У нас нет магии. Могу отвезти тебя к церкви, но не думаю, что от этого будет толк. Я должен найти способ вернуться. Ливай там один. Кажется, он тоже исчерпал свой лимит спокойствия. Пойдем на кухню, выпьем чай и все обсудим. Скажу сразу, отсюда будет проблематично выбраться. Мы здесь не знаем, что есть иные миры. Здесь они... что-то нереальное. Служитель не сразу позволил увести себя на кухню. Усадив на стул его и Йоргиса, я огляделась. Цветок на окне высох. Игорь точно не думал, что его нужно поливать. В остальном, всё по-прежнему. Только посуды в раковине целая гора. М да А мне Игорь выговаривал, если чашку сразу не помою. Кошмар. Наполнив чайник водой, я нажала кнопку и тоже села за стол. Разговор будет тяжёлый. Итак, что мы имеем? Выходит, из вашего мира всё же есть возможность уйти, не рожая ребёнка. Арманда, ты знал? Попадалось что-нибудь в текстах? Нет такого способа. Он опустил взгляд. Ребёнок ведь родился. Но явила его на свет нелюбящая женщина, а мать тьмы. Думаешь, её ребёнок? Я не договорила. Слушай, а расскажи о Балане. Я так поняла, никто не ожидал? Она... Армандо вдруг нахмурился, а после рассмеялся. Тупицы! Какие же мы тупицы! Чайник щёлкнул, и я поднялась. В шкафу тоскливо и пусто. Угостить нечем. Зато в холодильнике обнаружился недоеденный торт. Выставив его на стол, я разлила по чашкам чай. «Давай сначала», — попросила я. «Не с чего начинать. В день встречи зимы и весны мы проводим ритуал призыва Иномирки. Каждый год. Она прибывает в тот город, где находится страж, которого она способна полюбить. Так и с Аланой. Мы провели ритуал, а после фиран прислал отчет о заброшенке. Ничего странного, и это никак не поможет вернуться. «Ну и не нужно», — вдруг подал голос Йоргис. «Это приказ генерала». Он хотел, чтобы мы жили в этом мире. Вместе. Вот и хорошо. Я опустила голову. Здесь, после знакомства с Леваем, всё было не таким. Квартира пахнет чужими духами. За этим столом ел ненавистный мне мужчина с той, кого он нашёл, едва потеряв меня. Ничего хорошего. Нужно попытаться. Я прикусила губу. В этом мире опасности другого типа. У нас нет тёмных, но есть бюрократия, проблемы с поиском денег и много всего остального». «Вам двоим нельзя выделяться, и тем более рассказывать о другом мире. За такое можно попасть в психушку. Это больница, из которой не выпускают. Я сжала виски пальцами». «Значит, появление Аланы никому не показалось странным. Наверняка первое время она присматривалась и училась, а Ферран не замечал ничего необычного. Посмотрела на служителя. Это правда, что стражи тоже тёмные». Армандо, наконец, взял в руки чашку и отпил. Некоторое время он молчал, глядя в окно. Йоргис успел слопать половину торта. «Это сложный вопрос, цветочек», — наконец заговорил мужчина. «Но «Ну раз уж мы оказались здесь, и непонятно, сможем ли вернуться, слушай. Детали очень сложно объяснить. Мы учимся и познаем смысл всего этого много лет. Если говорить очень кратко, да, стражи — это люди, в которых заключена сила темных. Орден — те, кто умеют превращать тьму в свет». «Чем больше любви нам дают, тем больше мы можем дать ее миру!» Йоргес протянул руку и дотронулся до моей ладони. «Ты ее понимаешь, мам! Легче знать, что где-то есть самое лучшее, что дала тебе жизнь, чем рисковать потерять ее навсегда!» «Генерал сделал правильно!» «Я тоже все ради тебя сделаю, мамочка!» «Бред не неси!» Армандо поднялся. «Она не твоя мать, это во-первых!» «Во-вторых, ты, кажется, забыл про долг Черного Стража о защите своего мира!» «Настроение у служителя припаршивое!» «Где там ваши церкви? Покажи хоть одну». «Хорошо, но...» Я вздохнула. «Нужно переодеть вас во что-то более привычное местным, чтобы внимание не привлекать. Пойду поищу. Хоть какая-то польза от того, что Игорь торчал в моей квартире. Здесь остались его вещи. Мою пижаму отдали чужой женщине. Имею право. Двигалась на автомате, рассеяно касаясь стен кончиками пальцев. Я же хотела сюда. По-своему любила эту квартиру. А теперь... Вошла в комнату и поморщилась. Уборку здесь явно я в последний раз делала. Игорь будто специально превратил мою квартиру практически в притон. Спасибо, хоть бутылок и шприцов нет. Зато валяются пакеты и контейнеры от заказной еды. И пустые коробки из-под пиццы. Мерзость. Дома у все всё было чисто. Не соринки. И окна высокие. Сад с птицами. Божечки, как же хочется назад. Распахнув шкаф, я начала искать в неряшливой куче вещей что-то чистое и неожиданно вздрогнула. «Если стражи — это дети, рождённые заброшенками, то...» «Выходит, главная тьма — мы?» Зак объяснял, что нужно оставить что-то вместо себя. «Выходит, это что-то... тьма?» Тряхнув головой, я продолжила поиски. «С этими загадками с ума сойти можно». «Жанусик, я дома!» — раздался до боли знакомый голос из коридора. «Ты не дома, Игорь!» Огрызнулась я, бросая на пол футболку и резко выходя в коридор. Лицо моего бывшего нужно было видеть. Вытянутое, с идеальной выстриженной бородой, прямиком с обложек журнала. Оно все равно да, Одри глупое и непривлекательное. «Диана? Ты откуда, блин, свалилась?» «Лучше расскажи, какого черта ты до сих пор делаешь здесь? Еще и бабу непонятную в мою одежду нарядил. В квартире свинарник устроил специально, да? Что ж, ладно, ты смог задеть меня еще сильнее». «Клади ключи на тумбочку и выметайся отсюда!» Вместо этого Игорь, не разуваясь, прошел в гостиную и, открыв шкафчик, где я держала документы, протянул мне какой-то лист. «Вот, свидетельство о твоей смерти. А теперь напомнить, кто в квартире прописан? Я здесь нахожусь совершенно законно!» «И как так? Тела нет, но я умерла? Да тебя бы первым посадили!» — хмыкнула я. «Вполне заслуженно!» «Вали отсюда! Пока не докажешь, что ты — это ты!» — ухмылочка. А для этого нужно очень много времени. И волокиты. Ты для всего мира мертва. Впрочем, Диана, я знаю, что денег у тебя нет. Поэтому пойду на уступки. Игорь сделал шаг ко мне. Будешь делать, что я хочу, и сможешь остаться.